Июнь 1966 года Ну что, мастерицы сенсаций, давайте проверим, смогли ли вы набрать форму. Над Мэдди навис Келвин Уикс, заместитель заведующего отделом городских новостей, держа в руке лист бумаги, не предвещающий ничего хорошего. Хотя она проработала в газете всего две недели, Мэдди уже знала легенду о Келвине Уиксе и его черных бабах, которое он обычно засовывает репортерам в гнезда для корреспонденции перед самым концом смены. Он печатал эти свои послания, используя копирку, и первый экземпляр оставлял себе, отдавая репортеру второй. Возможно, из-за нечеткости букв и возникло название «Черные бобы», но точно никто не знал. Келвин Уикс проработал на своей нынешней должности почти 20 лет, и 19 из них он раздавал свои бобы. «Он смог так долго продержаться на своем месте не без причины», сказал Мэдди Боб Бауэр. «Вам известен принцип Питера?» Примечание. Принцип, выдвинутый канадским работником образования и микросоциологом Лоуренсом Питером, согласно которому в системе с внушительной иерархической лестницей сотрудник поднимается по ней, пока не достигнет уровня, где способен справляться с обязанностями менее всего, и там останавливается до конца карьеры в этой системе. А тут правило Кэлла. Газетная версия клятвы Гиппократа. Прежде всего, не навреди. Поэтому-то его и поставили работать с 3 до одиннадцати. Если громкая новость поступает поздно, ею занимается редактор ночных новостей. А если это происходит днем, то начальники находятся на месте. Так что у УИКС не более чем регулировщик дорожного движения, направляющий редакционный цикл. Было 3 часа 30 минут. «Рабочий день Мэдди заканчивался в пять, и этого предлога ей было бы достаточно, чтобы не совать голову в петлю, которую приготовил Кэл. «Я ухожу в пять. Уверен, что Дон не станет возражать, если позаимствую вас». Мистер Хит внул с видом хозяина на время одалживающего своего слугу. «Есть ли у него полномочия делать это? Кто ее настоящий босс? Наверное, надо бы выяснить». «Сегодня намечается небольшая вечеринка», продолжил Келл. «При обычном раскладе мы бы отправили туда только фотографа, но поскольку в последнее время негры взбудоражены, большой босс подумал, что это хороший случай проявить добрую волю, показать, что мы пишем не только о негритянских беспорядках и уличных грабежах. Он отдал ей листок бумаги «Черный боб», излагая его содержание, пока она просматривала его. Вайолет Уилсон Уайт отмечает 29-ю годовщину поступления на службу в полицию, Разве не интересно? Первым копом негром была женщина. Вот в полицейском управлении устроили в честь нее вечеринку. Поезжайте туда, подберите несколько высказываний, как она начинала свою службу, какой заслуженный сотрудник и вся эта брюква, и сдайте 8 дюймов текста. Завтра мы дадим его на внутреннем развороте. И вся эта брюква. Так Кол говорил вместо и все такое прочее. В этом случае тоже никто понятия не имел, откуда он это взял. Он напоминал Мэдди одного актера, которого она видела в Painters Mill на постановке мюзикла Король И я, актер весьма посредственного, который, однако, был чрезвычайно доволен собой и с важным видом расхаживал по сцене в том пыльном театре Шапито. На сцену он прошел по проходу мимо кресла Мэдди, одетой в развивающийся плащ хотя Мэдди полагала, что члены Сиамской королевской семьи не носили западных плащей. Подол плаща хлопнул ее по уголку глаза, и хотя это было не больно, от неожиданности она вскрикнула. Актер обернулся, улыбаясь, как будто он преподнес подарок, затем продолжил шествовать на сцену, где принялся гробить стихи Роджерса и Хаммерштейна, неразборчиво бормоча их, как это делал Марлон Брандо в фильме «Трамвай желания». Она попробовала еще раз. Я ухожу в пять. Тогда вам лучше отправиться туда прямо сейчас. Она поняла. Во всяком случае, была почти уверена, что поняла. Сообщение для печати было сделано поздно, но кто-то из начальства требовал, чтобы газета дала соответствующий материал. И Келл взял под козырек. В этом году в американских городах то и дело вспыхивали негритянские волнения, но Балтимора это пока не коснулось. И этот шанс проявить себя достался Мэдди, поскольку Кэл полагал, что она либо чересчур рабка, чтобы потребовать оплатить ей сверхурочные, либо так сильно жаждет увидеть свое имя в подзаголовке, что откажется от своего права на такую оплату. И он был прав. Она пешком дошла до полицейского управления и предъявила свое удостоверение сотрудника «Стар». «Это не пресс-карта», — сказали ей. «Да, я знаю», — ответила она, хотя на самом деле ей это было неизвестно. «Но я там работаю. Меня отправили сюда, потому что мистер Диллер занят». Однако Диллер, репортер уголовной хроники, находился в зале. Почему требуемую заметку не может написать он сам? Мэнди знала, почему. Об этом ей поведал все тот же Боб Бауэр. Диллер ничего не мог писать. Он всего лишь сообщал факты по телефону, после чего их обрабатывали таким образом, чтобы это можно было опубликовать. Работа для начинающих. И большинство репортеров старались как можно быстрее покинуть отдел уголовной хроники, поскольку желали сами писать слова заметок, в подзаголовках которых стояли их имена. Диллер же не хотел переходить на другую работу. Он мог бы сообщить по телефону факты, касающиеся той или иной негритянки, если бы эта негритянка была мертва. Мог бы даже во сне. Но написать статью, в которой не говорилось бы о преступлении, это было выше его сил. Мэнди достала из сумки репортерский блокнот. Такой волнительно свежий, и попыталась записать выступление начальника полиции, состоящее из банальных похвал. Она никогда не училась стенографии и не знала, как не умея стенографировать, получить точные цитаты, но старалась сделать все возможное, на ходу придумывая собственную систему сокращений. В зале было людно, Но гвоздем программы здесь, похоже, был торт, а вовсе не Вайолет Уилсон Уайт. Когда начальник полиции предложил, чтобы виновница торжества сказала несколько слов, ее речь оказалась краткой и говорила она тихо, однако весьма уверенно. «Спасибо», — сказала она, — «рада, что я здесь и двадцать девять лет спустя. Но моя работа не завершена, это еще не конец». Она сделала ударение на последних словах. «Выпьем за еще двадцать лет!» — крикнул кто-то из глубины зала. «Глупо», — подумала Мэдди. «И даже грубо. Более того, издевательски. Как будто мужчина, выкрикнувший эти слова, насмехался над миссис Уайт. Интересно, — подумала Мэдди, — присутствуют ли здесь Ферди. Полицейских негров, конечно же, следовало бы пригласить в центр города ради этого чествования. Но толпа гостей была невелика и состояла из белых. Она спросила об этом дилера. Не о Ферде, а о том, почему здесь нет негров. «Постановка для прессы», — ответил он. «Разве на 29-ю годовщину устраивают вечеринку? Ее организовали в последнюю минуту. Рекламный трюк чистой воды, чтобы продемонстрировать всем, что отношение полиции с неграми не ограничивается одним лишь разбиванием их голов. Но тогда почему нас отправили сюда, чтобы это освещать?» Он посмотрел на нее как-то странно. «Погодите, вы работаете в Стар? «Да, я Мэдди». Но он уже удалился, взяв большой кусок торта и присоединился к группе мужчин. Вероятные репортеры, как и он сам. Как называют группу репортеров? Наверное, пул. Примечание. В оригинале использовано слово «гагл», обозначающее стадо гусей, использующееся в таких значениях, как «свора», «кодла», а в Америке закрепившееся для обозначения сборища журналистов. «У ворон стая, у журналистов пол. Примечание. «Стая». Возможно, здесь немаловажно, что для стаи именно «ворон» в английском языке используется то же слово, что и для одного из обозначений убийства – «мёрдер». Она подошла к виновнице торжества, держа в руке блокнот, и представилась, сказав, что репортер. Ведь сейчас она делает работу репортера, не так ли? Миссис Уайт не захотела с ней говорить. «Мне много раз случалось рассказывать о себе». Если перед приходом сюда проверяли информацию в вашем архиве, а я уверена, что вы это сделали, то наверняка и так знаете все. Скрытый упрек, причем справедливый. Надо было сходить в библиотеку и просмотреть архив. У Мэдди вспыхнули щеки, но она не вернется в редакцию без репортажа. Это экзамен, а она всегда сдавала экзамены на отлично. Каково это быть первой? Почти то же самое, что быть второй, третьей или тысячной. Но в полицейском департаменте по-прежнему не так уж много негров, и им не разрешают делать много из того, что делают их белые коллеги. Об этом ей, разумеется, рассказал Ферди. Негры могли быть пешими патрульными или служить в полиции нравов, и, пожалуй, все. Ни машин, ни раций. Мэдди решила не спрашивать Ферди, как ему удается добывать патрульную машину для ночных визитов к ней. Миссис Уайт, явно удивленная тем, что Мэдди об этом знает, немного смягчилась. Я давно научилась использовать по максимуму любой ресурс, как бы скуден он ни был. Когда была помоложе, патрулировала Пенсильвания авеню. И, по-моему, работая полицейским, сделала для детей того района больше, чем когда работала учительницей. Нет, я не критикую учителей. Сама была учительницей, и мой муж тоже всю жизнь проработал в системе школьного образования. Но учительниц много, и дети видят их каждый день. «Ходя по улице в полицейской форме, я показывала им, что они могли бы овладеть и другими профессиями. Мы не можем представить себе того, чего не видим». Мэдди писала и писала. Ей настолько понравилось, что миссис Уайт так искренне гордится своей работой, что она чуть было не забыла задать ей самые простые вопросы. Сколько ей лет, как зовут ее мужа? Затем она спросила ее, где та выросла, что родители думают о ее работе, как она отдыхает после рабочего дня. Последний вопрос позабавил миссис Уайт. «Смотрю телевизор», — ответила она. «И читаю газету. Пробовала вязать, но получались у меня только шарфы, да и везде валялась пряжа. Моя сестра сказала, что спицы — это не мое». Мэдди вернулась в газету к 4.30. Печатала она быстро, но сочиняла медленно, и ей пришлось потрудиться над своим материалом. Но работала она с удовольствием, как в старшей школе, когда занималась своей колонкой в школьной газете, придумывая остроумные шутки и давая прозвище другим популярным ученикам. Было уже почти восемь часов, когда она, наконец, сдала требуемые четыреста слов. Она была слишком стеснительна, чтобы крикнуть «в печать», как делали остальные репортеры, и потому отнесла свои страницы Кэллу сама. «Слишком длинно», — сказал он, даже не прочитав ее материал, и сразу же красным карандашом вычеркнул последний абзац. «Но это самая лучшая часть», — сказала Мэдди. Цитата о том, что своим примером она надеется вдохновить детей, которых видит каждый день. «Мы не можем представить себе того, чего не видим. Лучшее в газетном материале не полагается ставить в конец». Получив работу в стар, Мэдди стала читать газеты так внимательно и сосредоточенно, как никогда прежде. Она отмечала про себя, что именно придает одним материалам блеск, меж тем, как другие строятся по принципу полицейских допросов. «Мэм, нам нужны только факты и больше ничего». «Но ведь это заметка, а не просто репортаж, так ведь?» «А в заметке должна быть...» «Она запнулась, не зная, то ли это слово и вправе ли она использовать его...» «Должна быть изюминка, нет?» «Это должно стать несколькими дюймами газетного текста, в котором речь пойдет всего-навсего о негритянке, которая не принимает участие в беспорядках и не занимается воровством». «Но она интересна», — не согласилась Мэдди. «По-моему, этой истории есть потенциал». «Мы и так достаточно писали о ней». «Радуйтесь, что будет хоть какой-то текст. Мы могли бы ограничиться фотографией и подписью под ней. Но если проявите себя хорошо, я буду подкидывать еще темы». «Если проявите себя хорошо», Мэдди сразу поняла, к чему он клонит. Кэл собирался использовать ее для работы над новостями, которые будут поступать в конце рабочего дня, рассчитывая, что чистолюбие и воспитанность заставят ее соглашаться. Рассчитывая, что она слишком скромна, чтобы потребовать то, на что имеет право. «Сейчас уже больше восьми», — сказала она. «Я проработала три часа сверхурочно. Каким образом мне отразить это в моей расчетной карте в конце недели?» «Возьмите отгул», небрежно ответил он. «Поговорю с Доном, сможете брать по часу отгула в течение трех дней». «Отгул?» «Это практикуется, если все согласны. Строго говоря, его нужно взять на той же неделе, чтобы ваша рабочая неделя составляла не более 40 часов. Но никто не заморачивается насчет этих формальностей». Мэнди была уверена, что если кто и не заморачивается по поводу таких формальностей, то это руководство газеты. Сверхурочные оплачиваются по полуторному тарифу. Значит, мой отгул должен составить четыре с половиной часа, не так ли? В противном случае отгул кажется мне невыгодной сделкой. Взгляд Кэлла сделался холодным. Выражение притворного дружелюбия сползло с лица. Со своими чересчур острыми передними зубами, чересчур белой кожей и красными глазами Кэлл был похож на вампира или кота-альбиноса. У него не было настоящей власти, и Мэдди это понимала. Как же это, наверное, бесит его. «Хорошо», — сказал он. «Вы заработали отгул продолжительностью в четыре с половиной часа. Его можно будет взять при наличии согласия обеих сторон. Что вы станете с ним делать? Продлите себе обеденный перерыв? Пойдете по магазинам? Пока что при берегу. Никогда не знаешь, когда тебе может понадобиться свободное время. Вы объясните ситуацию Дону? Скажите, что вы попросили меня сделать материал, и я заработала отгул. Вы сможете взять его только по взаимному согласию», — напомнил Кэл. «Нельзя просто заявить, что уходите раньше. Придется получить разрешение Дона». «Само собой». Она удалилась, зная, что так и не ответила на его бесцеремонные расспросы о том, как она намерена потратить время своего отгула. Не собиралась сообщать ему, что планирует найти другой путь в газету отыскать по-настоящему интересный сюжет. Когда стар вышла на следующий день, оказалось, что ее материал был сокращен до пяти абзацев. Нигде не было упомянуто ее имя, а все, что она считала свежим и удачным, было выморено, как и цитаты. Но ей было все равно. Она вырезала свою заметку и поместила в папку из плотной желтой бумаги, которую положила в свой стол, решив в конце концов написать на ней Маргенштерн. Мэдлин. Когда она, наконец, получит право разместить свое имя, возможно, подпишется именно так. Она открыла письма, которые оставались неоткрытыми, когда Келл отправил ее в полицейское управление. У двух из них имелся кое-какой потенциал, и она отложила их, чтобы передать мистеру Хиту. Еще одним она могла заняться сама. Прохожий заметил, что в фонтане в парке Друид Хилл перестало работать освещение. Завтра позвонит в департамент сооружений общего пользования и сообщит о поломке. Это не стоит упоминания в колонке службы помощи, она научилась проводить различия между имеющим шансы попасть в колонку и не имеющим, и гордилась, что проявила инициативу. Боб Бауэр предупредил ее. Хит опасается, что Мэдди метит на его место. Но Мэдди метила куда выше. Так высоко, что пока она и сама точно не знала, чего хочет. Она баловала мистера Хита, принося ему во второй половине печенья или кусок рулета вместе с кофе, и вскоре вернула его благосклонность. Он сказал, что она может использовать свои четыре с половиной часа отгула, как пожелает. Но как именно она желает? Что можно сделать с четырьмя с половиной часами? Вскоре она получила ответ на этот вопрос от электрика в лодке.